Скала Есть в московском зоопарке скала. Все раньше вокруг меня говорили, мол, что-то там на скале или нужно чего-то отвезти на скалу. А я думал, что это за скала такая? Воображение мое рисовало мощные каменные уступы, протыкающие твердыми остриями низкое небо. Искал я их по всему зоопарку и не находил. Но однажды предложил мне мой начальник Костя Попугаев зайти с ним на скалу к Марье Борисовне, и я из любопытства согласился, хотя и побаивался. Что за Марья Борисовна, которая на скале живет? Не ведьма ли? Скалою оказалось высокое здание, замаскированное строителями под каменный обрыв. А к нему с разных сторон вольеры примыкают с беркутами, орланами и грифами. И еще там была дверь. Мне даже смешно стало. Какая может быть дверь в обрыве?» Постучал Костя в нее и открыла нам женщина по имени мария Борисовна. Поглядел я на нее. Ничего, не ведьма вроде. Провела она нас вглубь пещеры, усадила за стол и стала с нами чай пить с печеньем. Тут я совсем успокоился. Настоящие ведьмы... Они зельем из лягушек питаются, а чаю вовсе не пьют».